Глава пятнадцатая Сознание разрывалось миллионами осколков боли, а жгучая агония распространялась по всему телу с такой скоростью, что казалось, вместо крови по моим венам пустили раскаленную лаву. Прикусив губу, крепче вцепилась в колонну кровати, чтобы не грохнуться на пол прямо там, где стояла. Почувствовала привкус собственной крови. Я же сказал, нужно отдохнуть, а еще лучше поспать. Устало проговорил Натаниэль, в пару мгновений поравнявшись со мной. Подхватил на руки, вынудив одной рукой обнять себя за плечи. Бросил короткий взгляд в сторону постели. Помедлил пару секунд и, тяжело вздохнув, развернулся в сторону диванчика. Сам уселся туда и меня усадил. К себе на колени зачем-то. «Вы «Вот так ничего и не съели, миледи», – мягко подметил он. Приступ неловкости затмил собой даже ощущение мучительного жара, пропитавшего всю мою суть. Только теперь дошло, каким именно образом обращался ко мне Натаниэль. Я промямлила едва ли внятно, думая о том, что в таком положении самостоятельно поесть вряд ли получится. «Только после вас», — выдала в итоге. Решила, что если Серафим согласится, тогда уже позволит мне сидеть отдельно тем самым облегчив мне задачу по поглощению еды. Так и вышло. В какой-то степени. Хорошо. Тепло улыбнулся будущий супруг. Взял с тарелки кусочек мяса, отправил себе в рот половину, а второй предложил мне. Эм, спасибо. Все, на что меня хватило. Просто сказать что-либо еще, находясь под требовательным и в то же время изучающим взглядом Серафима, определенно я даже в этом слабее него. Послушно проглотила предложенное. «Мой дар, он ведь у таких, как я с рождения, поинтересовалась, чтобы занять собственное сознание хоть чем-то помимо происходящего». «Да», — отозвался Натаниэль. «Но тогда почему он проявился так поздно?» Добавила, вспомнив о том, что ситуация, когда я находилась в шаге от смерти, не первая в моей жизни. «На вас была наложена печать» скрывающая стихийную силу», — ответил он. «Со временем сила печати слабнет, а дар усиливается. В конечном итоге одно переселило другое». «Получается, она была наложена при рождении?» — уточнила на всякий случай. Серафим кивнул и продолжил кормить меня. «Пришлось проживать предложенное, а уже потом спрашивать дальше. Откуда он у меня? Передался по наследству?» Натанель снова кивнул. От одного из родителей прозвучало глупо, но я должна была спросить: воспоминания о маме всплыли сами собой? Или от обоих сразу, подтвердил будущий супруг, а во взгляде темно-зеленых глаз мелькнула задумчивость. В любом случае, пока действует печать, невозможно определить, есть ли в носителе сила или нет, даже если проверять специально. Так что с этим я вам помочь не в силах. Определить существование самой печати тоже невозможно. Конкретно это слишком хорошо скрыто. Мало кто способен определить ее наличие в принципе. Я точно нет. Новости вызвала в моей голове лишь новые вопросы. «А кто может?» Поинтересовалась незамедлительно. «Хан может?» Будущий супруг покачал головой в отрицании. «Если Ханиэль залезет в чужую голову, «Разобрав каждое воспоминание, чтобы найти что-то, что помогло бы определить отношение к потенциальной возможности наличия силы дара, то это может очень печально закончиться для самого объекта воздействия, Плоть до летального исхода. Ментальная магия – вещь довольно опасная, если ею злоупотребить, миледи», – пояснил Натаниэль, отправив мне в рот еще кусочек запеченного мяса. Информация была далеко не радужная. И заставила задуматься еще сильней. Но ведь кто-то же создал эту печать, продолжила свои мысли уже вслух. Да, хранительница вашего рода сделала это, словно невзначай бронил Натаниэль. Создатель, почему раньше молчал? Ну да, как же я могла забыть? Это же его привычная норма поведения. Хранительница? Переспросила удивленно. Кто она? Вы знаете, вышла намного громче, чем рассчитывала, да и получить ответ не надеялась. Та, что прокляла меня двумя смертельными проклятиями, пока ваш отец рассказывал о заключенном им брачном договоре, и данной императору Иории клятве. Любезно отозвался Серафим. Тьма забери меня. И вэт задала вопрос, не нуждающийся в ответе. Вот и Натаниэль подумал так же, нагло проигнорировав мое высказывание. Поскольку тарелка с мясом опустела, будущий супруг придвинул ближе фрукты, явно намереваясь скормить мне еще и это. Я же с тоской уставилась на кувшин с питьём, в первую очередь обратив внимание на то, что нет ни одного бокала. «Я должна вернуться домой. Мне нужно расспросить Ивет. Получается, что отец тоже может обладать огненным даром и не знать об этом. А Ариас?» Договорить не удалось. Серафим прислонил к моим губам указательным палец в явном намеке, чтобы заткнулась. Нет, миледи, вы не можете вернуться домой. Прозвучало жестко и неумолимо, словно приговор. И разговаривать с Эвэт об этом вы тоже не будете. Она вам все равно ничего не скажет. Хранителям запрещено распространяться о том, сколько печатей, на кого и когда было наложено. К тому же, своим появлением во владение герцога Кортес, Вы рискуете навлечь беду на всех, кто там находится, не только на отца и брата. Даже если нам удалось избавиться от маяка, ваш стихийный дар все равно привлечет каждого одержимого шаргана, который будет находиться поблизости. Вы же не хотите подвергать свою семью опасности? Закончил намного мягче. Судорожно сглотнула. Промолчала. В первую очередь потому, что на моих губах до сих пор чувствовалось прикосновение Натаниэля, хотя руку он давно убрал. В горле как-то разом пересохло, а дар речи, уже в который раз благодаря смерть несущему, приказал долго жить, отдельно от меня. «Вы обязательно увидите их, но позже», — дополнил будущий супруг, очевидно, заметив горечь в моих глазах, — «для общего же блага». По крайней мере, именно это ощущение переполняло меня сейчас. «Да, хорошо», — Выдавила из себя хрипло. Жажда взяла свое, и я потянулась к кувшину, наплевав на все нормы и приличия. В конце концов, есть с рук мужчины тоже не вполне нормально, но это я уже сделала. А когда? Полюбопытствовала, отпив из кувшина пару глотков. Тут же поморщилась от терпкого, привкуса наполнившего горло. Просто не ожидала, что внутри будет вино, к тому же довольно крепкое. Но и ничего другого все равно не было. «После проведения церемонии обряда», — отозвался Натаниэль. «Как только решим проблему с клятвой, данной вашим отцом, хан уже занимается этим, так что ждать долго, думаю, не придется. Завершил задумчиво и почему-то неотрывно глядя на мои губы. Снова захотелось пить. Или чего-то еще. Сама не поняла. «Вообще, очень трудно определиться хоть с чем-то, когда взгляд цвета болотной тины смотрит так пристально» и будто насквозь видит каждое моё потаённое желание, связанное с его обладателем. Если бы не клятва на крови и проклятие на ваш рот, которое за ней тянется, я бы вообще ждать не стал, — тихо дополнил Серафим. Вздрогнула, когда его пальцы коснулись моего обнажённого плеча, аккуратно подтянув, съехавшее вниз покрывало, И совершенно точно покраснела, как только до меня дошёл истинный посыл будущего супруга, «А может, это все я себе сама напридумывала?» «Это хорошо», — ляпнула, не подумав, и тут же поспешно исправилась. «В смысле, хорошо, что от клятва отец избавится. Не нравится мне это бремя, проклятия. Отвернулась на краю сознания, отметив, что боль, ранее так безжалостно, прошивающая меня всю насквозь, просто-напросто испарилась самым чудесным образом. «Вам нужен отдых», — сменил тему Натаниэль. Уже было собрался подняться на ноги, но я успела возразить. «Нет», – слетела с уст очередная глупость. Ответила себе пару мысленных оплеух за несдержанность. Будущий супруг же вскинул бровь в ожидании пояснений. «Можно я тут еще посижу? Мне уже намного лучше, правда», – пробормотала себе под нос в конец смущенная собственным поведением. «И чего это на меня нашло? Наваждение какое-то». Попыталась слезть мужчины, чтобы усесться на другой край дивана, дабы хоть как-то реабилитироваться в собственных глазах. Да только он это Было на это свое мнение. Конечно, можно, миледи, произнес он с ласковой улыбкой. Сжал ладони вокруг моей талии крепче, придвинув к себе до такой степени близко, что могла ощутить каждый его вдох и выдох на собственной коже. В довершение теплые сухие губы Серафима коснулись моего виска в подобии легкого поцелуя. «Рад, что вам лучше», — негромко дополнил смерть несущей. Как расценить подобное поведение, понятия не имела, а потому деликатно сделала вид, что вообще ничего такого не заметила. Прикрыла глаза, позволив мужчине дальше согревать меня своим теплом, а уже вскоре сознание поглотило темнота. И единственное, что во всем этом меня не устраивало — Утро началось не столь радужно и беззаботно. «Можно просто этому императору глотку перерезать, да и все. Голос Ханиэля был тихим, но все равно вынудил вздрогнуть с просонья. «Нет того, кому клятву давали, считай, обязательства нету». Открыла глаза и приподнялась, натягивая покрывало выше. Кровать со всех сторон покрывал плотный балдахин. Откуда только взялась такая роскошь? И происходящего с той стороны видно не было. Но даже так поняла, что все Серафимы в сборе. Ага, и наследничку его тоже заодно, охотно добавил Даниэль. Под шумок, так сказать. У меня сердце пропустило удар. А ему-то за что? Мрачно поинтересовался в ответ на Даниэль. Тон супруга вселял маловероятную, но ну, надежду, что дальше разговора их внезапное стремление не двинутся. Аккуратно легла обратно на постель и задержала дыхание слушаясь в разговор, который был явно не для моих ушей. «Исправлю ошибку шестилетней давности. Если б знал, что вырастет таким паршивцем, еще тогда бы оставил его на съедение одержимым». Невозмутимо отозвался синеглазый. Послышался чей-то тяжелый вздох. «Не факт, что убийство взявшего клятву освободит герцога Кортес от обязательства ее выполнения». Вмешался в диалог Касиэль. «Магия крови не всегда настолько прямолинейна». Убийство кронпринца нам тоже вряд ли поможет, кстати. В Тоне появились нотки укора, а через паузу вместе с тем предвкушения. По крайней мере, до свадьбы его высочества и леди Эмилия. А вот уже потом лично я не прочь подсобить, если что. Создатель, после какой еще свадьбы? Да нет, Кас, расслабься. Протянул в полнейшей меланхолии Даниэль. После их свадьбы и первой брачной ночи Но Даниэль и сам отлично справится с этим делом!» Явно собирался сказать что-то еще, но умолк, наряду с коротким глухим ударом. Не сразу разобрала его природы. «Ау!» – возмущенно воскликнул Серафим. «Да чего такой нервный? Я же просто константирую Снова договорить ему не удалось. Холодный резкий тон Натаниэля без перебил его. «Консумация брака не предусмотрена текстом клятвы». Ровно как и проведение обряда по старым традициям этого мира. Если император одумается и расторгнет заключенный союз добровольно, то и убивать никого не придется. На несколько секунд воцарилась тишина, слишком пугающая, чтобы принять ее за перемирие между мужчинами. Вообще выглядит очень странно, заговорил ментальный маг. Зачем так настаивать на браке, если не обеспечить его благонадежность? Определенная подстава. Отозвался Касиэль. Только никак понять не могу, в чем она заключается, добавил задумчиво. Пока не подставимся, не узнаем. невозмутимо отреагировал Даниэль. Да и чего тянуть? Как только спящая красавица проснется, поставь ее в курс дела. Она может обрадуется даже. Не каждый день замуж за будущего императора выходишь. Да и герцог же явно не без ее ведома провернул это дело. Учитывая, какой длинный список отказов за их семейка числится за последние пять лет. А дальше по ситуации посмотрим. Не в первый раз чужое дерьмо разгребать. Послышался еще один глухой и короткий удар. «Не беси!» Сухое пояснение от Натаниэля. Вновь наступила тишина, разбавляемая лишь громкими, частыми ударами моего сердца, колотящегося в груди так, будто загнанная птица в клетке. Интересно, если бы не клятва... Не вообще хоть кто-нибудь сообщил бы, что я вроде как обручена с Кронпринцем? Отец и тот туда же. Может быть, глава рода Эль Рилейерцких знает, как обойти клятву?» Нарожил затянувшееся молчание первым касиэль. «Пойду установлю связь с огненными пустынями Аксартона. Глядишь, и другие варианты, может быть, появятся». Не видела, как вспыхнул портал, который скрыл за собой Серафима. Лишь ощутила, с какой силой сжался воздух, выбивая из моих легких оставшийся кислород. «А мы с Даном пока на территории приберемся, а то там приблудших уже не меньше трех десятков скопилось. Лишнее внимание привлекают», — проговорил Ханиэль. «Я же в то время постаралась сделать вдох как можно глубже и бесшумнее. Даже глаза закрыла, не желая, чтобы меня застали с поличным. Тебе поспать нужно. Подпитка магии и крови — это, конечно, чудесно. Но если твой резерв не восстановится...» В таком виде в императорские владения лучше не являться. Подхватил Даниэль. «Это все равно, что отправить герцогиню Кортес туда одну. Уж лучше сразу отдаю падальщикам. И нам заботы меньше». Беззаботно хмыкнул в довершение. «Именно в этот момент я решила, что когда буду практиковаться в освоении и управлении собственным даром, обязательно, в первую очередь, поупражняясь на синеглазом. Очередной приглушенный короткий удар выразил со мной полную солидарность. Четырнадцать часов до официального объявления, Натаниэль. Серьезно? отдохни», — мягко дополнил Ханиэль. «Силы тебе точно пригодятся». Больше никто ничего не говорил. А я так и лежала с закрытыми глазами, силясь хоть отчасти систематизировать тот сумбурный хаотичный поток, который напоминали мои мысли. Просто в голове никак не укладывалось. Абсолютно ничего из услышанного. «Разве вас не учили, что подслушивать нехорошо?» вырвалось с пилины мрачных раздумий, учтивый тон Натаниэля. Пришлось открыть глаза. Понятия не имею, как пропустила момент, когда он успел улечься на постель боком, подперев голову, согнутой в локте рукой. Но факт оставался фактом. Серафим находился очень близко, рассматривая меня до такой степени внимательно и пристально, что стало не по себе. Хотя последнему больше способствовало отсутствие на мужчине верхней части одежды. Кроме брюк, на нем ничего не было. Наверное, я посещала не все занятия из предусмотренной программы обучения, выдавила подобие улыбки в ответ. Честно старалась концентрироваться только на темно-зеленых глазах, но получалось плохо. Ильев крепких мышц в обрамлении черных затейливых знаков татуировок, значение которых мне до сих пор так и не было известно, но как не полюбоваться на такую красоту? Не удержалась я, в общем, проследила путь меток вдоль широких плеч ниже а потом еще ниже. От былого ранения внизу живота серафима виднелся лишь тонкий белес и шрам. И правда быстро заживает пробормотала едва слышно. Наш кончики пальцев закололо от неуемного желания дотронуться и убедиться, что увиденное мною не какая-нибудь иллюзия. Пришлось сжать руки в кулаке. Вряд ли бы Натаниель оценил этот мой странный порыв потрогать его в угоду неуместным мыслям. «На будущее, миледи», – с усмешка смертьнесущий. «Не стоит сомневаться в моих словах. Надеюсь, в следующий раз вы так и поступите». И вот вроде о ранении говорили, но отчего-то казалось, что подразумевал мужчина совсем иное. Растерялась, кивнула за неимением большего и глаза закрыла, чтобы не наблюдать еще большую усмешку во встречном взгляде цвета болотной тины. Потом и вовсе отвернулась, утягивая покрывало вокруг себя плотнее. Какое-то время так лежала, наслаждаясь тишиной и покоем, скрашиваемыми ощущением тепла чужого тела за спиной. А когда, наконец, набралась смелости вновь взглянуть на Серафима, тот уже спал.